в которых жили беднейшие белые южноафриканские рабочие. С Моррст-стрит доносился стук кувалд в железнодорожных мастерских и лязг стрелок в сортировочной, где формировались товарные поезда, уходившие из госпиталя Лондона в отдачённые горами Трансвааль через Блумфонтейн. Дом бывшего стрелочника стоял в квартале от мур стрит Дверь открыла старая негритянка с лицом похожим на маринованный грецкий орех и сидяние волосами, собранными на макушке в пучок. Вильон заговорил с ней по африкаанс. Женщина указала в сторону горизонта, пробормотала что-то и плотно закрыла дверь. Вильон усадил кресло обратно в машину и обратился к водителю. Она сказала, он пошел в общество. Вы понимаете, что это означает? Да, сэр. Она имела в виду железнодорожное общество. Теперь его называют Tern Bull Park. Оно расположено в конце Patterson стрит Это клуб железнодорожных рабочих. Клуб оказался большим одноэтажным зданием, окруженным тремя лужайками для игры в гольф, плюс автостоянка. Вильям и Престон миновали ряд столов для снукера, видеозал, и очутились в баре, где кипела жизнь. Папаша Фаури переспросил Бармен. Конечно, он здесь. Смотрит, как играет в шары. Они разыскали старика из одной из лужаек. Он грелся под лучами теплого осеннего солнца с кружкой пива в руке. Крестон задал ему свой вопрос. Старик некоторое время молча смотрел на Джона, потом кивнул. Да, я помню Джобранта. Он давным-давно умер. Но у него был сын, Фредерик Элфрики. Верно, Господи, молодой человек, вы заставляете меня ворошить далекое прошлое. Хороший был мальчишка, этот Фрикки. Бывало, делал уроки и в депо, Джо часто катал его на маневровом паровозе. А как его это не понравилось бы в те годы? «Да "Вы имеете в виду вторую половину тридцатых?» — спросил Престон. "Старик кивнул. Примерно, как только Джо с семьей приехал сюда." К году в году сорок третьем Фрике ушел на войну, подсказал Престон. Папаша Фаури уставился на него воспалёнными глазами, но смотрел как бы внутрь себя, пытаясь разглядеть что-то сквозь 80 лет неприметной жизни. Верно, произнес он наконец. И уже не вернулся. Джо сказали, что погиб где-то в Германии. Это разбило отцовское сердце. Джо и ни души не чаял. Строил относительно него грандиозные планы. После похоронки, что пришло в конце войны, он так и не отправился, умер в пятидесятом. Я всегда считал, что от разбитого сердца жена пережила его ненамного, года на два, кажется. Вы недавно сказали, как только Джосс с семьёй переехал сюда, напомнил Вильюн. Из какой части Южной Африки они переехали? Папаша Фаури озадаченно взглянул на него. Они приехали не из Южной Африки. Но ведь они африканеры? Кто вам сказал? Сослуживец фрики старик улыбнулся. Наверное, в армии Бранту младшему удалось выдать себя за африканера, пояснил он. Нет, они приехали из Германии, эмигрировали. В середине тридцатых х Джо так по-настоящему и не научился говорить по африкаанс. На синтезе языком овладел, в школе выучил. Зильюн и Престон вернулись в машину. Андрис обратился к Джону: "Что теперь? Где в Йуар хранятся документы на иммигрантов? В подвале Union Building, в государственном архиве Не могут ли архивариусы навести для меня кое-какие справки, пока мы здесь? Конечно, могут. Поедем в полицейский участок. Лучше звонить оттуда. Полицейский участок расположен тоже на Флит-стрит, рядом со свядбильным цехом оружейной компании «Кафариан Rifles. Это трехэтажное, похожее на крепость зданий из желтого кирпича с матовыми окнами. Вильон и Престон сообщили в архив по телефону свою просьбу и отправились в буфет обедать одному из архивариусов притории. Вместо обеда пришлось рыться в досье